Глава 14: Ты мне душу не морай. Маленький учитель грустно усмехнулся. Не примите за обиду, товарищ председатель Краевого Совета, но только эти в точности слова мне уже приходилось слышать. Весной, когда я обратился с прошением к господину управляющему губернии, он тоже сказал. Особые обстоятельства военного времени. Брумис смущенно крякнул. Я понимаю, невесело продолжал учитель, обстоятельства действительно неблагоприятны. Но учить детей надо? Надо, сказал Брумис, не только детей. Взрослых надо учить грамоте. А сам подумал, что маленький колченогий учитель, с надеждой, взирающий на него поверх старых очков, в металлической оправе, обмотанной у с суровыми нитками, ждет не слов, а помощи делом. И вспомнил, как разъяснял Ваське Ершову, чем должен заниматься Краевой Совет и чьи интересы отстаивать. «Детей надо учить», — повторил Брумис. Подошел к двери в соседнюю комнату и сказал Митрофану Рудых, сидевшему... под табличкой «Секретарь Крайсовета». «Товарищ Рудых, напиши постановление перфильевскому коменданту освободить помещение школы, срок исполнения три дня». Учитель снял очки и рассыпался в благодарностях. Брумис не совсем был уверен в том, что заслуживает их. Перфильевский комендант запросто мог и не выполнить распоряжение Крайсовета. Брумис хотел честно предупредить учителя и объяснить ему, как надлежит тогда поступить, но не успел. В комнату ворвалась пестрая ватага, рассерженных до баб. Митрофан Рудых попробовал цыкнуть на них, но вбежавшая первой крупная, большеносая и скуластая женщина пренебрежительно отмахнулась от него. Нам председателя!» И решительно подступила... показавшемуся в дверях Брумису. Ты будешь председатель? — Я председатель, — ответил Брумис, с любопытством разглядывая странную делегацию. — Коля председатель, наведи порядок, — строго сказала носатая баба. Остальные загалдели все вдруг. — Как же? Наведут они. Поди-ка горе им. Им, жеребцам, того и надо. Брумис посмотрел на Митрофана Рудых. Тот пожал плечами. — В чем дело, гражданка? «Проходите, объясните толком». Спокойные его слова вызвали новый взрыв возмущения. «Объясни ему толком! Не знает он! Развели срамоту!» Истошнее всех кричала немолодая грузная баба в черном плисовом жакете, туго обтянувшем ее могучие формы. «Что творится? с раму такого не было! Чисто собачья свадьба!» Голову ей подлюги оторвать напрочь. В конце концов Брумису удалось понять, что объектом негодования является некая Глашка Полосухина по причине легкомысленного ее поведения. Мужа у нее забрали в конце прошлой зимы каратели и отправили в Енисейскую тюрьму. Через несколько месяцев пришло известие, что Тимофей Полосухин убит при попытке к бегству. Недели две глажка недуром выла, а потом вовсе осатонела, запила запоем и стала приманивать мужиков. Потерпевшие жены требовали от Брумиса решительных мер. В целях повышения общественной нравственности Глашку следовало посечь всенародно. Чтобы не вертело подолом, сказала носатая предводительница. Брумес пытался разъяснить, что порка — не советский метод воспитания. — Вы с ней с глажкой этой по-хорошему говорили? — спросил он. Но только подлил масло в огонь. — По-хорошему с ей, ишь ты, посоветовал. Сам попробуй поговори, она тебя приветит. — Да может, он не раз говорил? Может, она его и приветила? Все ни одной жеребячей породы. Громче всех кричала баба в плисовой жакетке. «Вы, гражданка, полегче!» — оборвал ее Брумис. «Кулацкую агитацию не распускайте!» «А что этот Кабелинов, по пахе? С лентой! От глажки не вылазит! Это какая агитация?» «Ершов? Пес его знает, Ершов или Окунев!» «Как клещ присосался! Вчерась моему мужику два зуба выкрашил! Не поделили!» но чисто собачья свадьба. — Дурная ты, тетка Матрена, — вмешался Митрофан Рудых. — Спасибо, скажи, что поучили, показали науку, не ходи куда не надо. — Да, спасибо. зло ты на мне сорвал. Эта наука вся на моих боках. — Гладкая, стерпишь, — усмехнулся Митрофан. — Вот что, гражданки, — сказал Брумис, — никаких самосудов не допустим. «Женщину эту вызовем в совет, поговорим с ней у усовестим, ведь не кто-нибудь, а вдова партизана, а пороть таких прав нет. А если бы и были так, по справедливости, выпороть надо не эту женщину, а мужиков ваших, чтобы знали край, да не падали». «Это бы вовсе хорошо», — сказала носатая баба. Брумис улыбнулся. В этом вам совет не препятствует. Бабы ушли не очень довольные. Учитель получил распоряжение совета, расписался у митрофана в толстой книге и снова благодарил. Бромис сказал ему, не освободит комендант помещение в трехдневный срок, немедленно сообщите. Товарищ Рудых, распорядился он, когда закрылась дверь за учителем. «Пошлите за Ершовым». Митрофан махнул рукой. «Говорил я с ним, Владимир Яныч, И что он?» «Говорит, какое твое дело? Я, говорит, женюсь на Глашке». Нашел время. «Брешет, таких жён у него в каждой деревне». Митрофан был не прочь еще порассуждать на эту тему. Но Брумис ушел к себе и закрыл дверь. Подробности Васькиных похождений его не интересовали. И самое главное, не было времени на разговоры. Все больше и больше не доставало времени. Бромис спал теперь от силы четыре часа в сутки. Два окна угловой комнаты второго этажа, которая была и его жильем, и рабочим кабинетом, вспыхивали первыми в селе и гасли последними. Были дни, когда он забывал спуститься на кухню, где столовались все крайсоветчики. И тогда сердобольное Сонечка приносило ему наверх котелок похлебки или миску каши. Краевой совет, созданный делегатами четырех властей и трех небольших партизанских отрядов, которому в момент организации подчинялась всего одна четвертая часть одного уезда Иркутской губернии, в ходе революционной борьбы незаметно превратился в политический центр. огромной территории, размерами превосходящей всю европейскую Россию. Киренск и Бадайбо, Якутск и Охотск признали центральную власть, край Совета и обращались к ней за советом и помощью. Сегодня ночью пришла телеграмма из Петропавловска на Камчатке. Петропавловский ревком сообщал, что в городе и области установлена власть Советов, просил указаний в части организации советских органов управления властью. Рано утром принесли телеграмму из Якутска. Большая Илимская край Совету. Сегодня пал искупительной жертвой освобождения Якутска нач-армии товарищ Геллерт. Подробности сообщу. Настоятельно прошу командировать лицо, могущее занять пост начальника гарнизона, начрев штаба Гладунов. Брумис подошел к висевшей на стене истрепанной географической карте, которую по его просьбе принесли из школы. На карте не было села больше Илимского. Приблизительно местонахождение села Брумис сам пометил чернильным кружком. Также приблизительно с возможным соблюдением масштаба были нанесены окрестные крупные села. Расстояние до деревни Перфильево, в которой строптивый комендант не желал освобождать школьное помещение, было меньше ширины ногтя на большом пальце, до Уськута, где находился сейчас главнокомандующий Вепрев со своим штабом, около вершка, столько же примерно и до Братского острога, и Николаевского завода, где вел бои отряд Бугрова. До Бадайбо было больше четверти, до Якутска больше половины Аршина, а до Петропавловска на Камчатке, приткнувшегося в правом верхнем углу карты, было значительно дальше, чем до Омска, столицы кровавого верховного правителя Колчака. Но в Петропавловске, отделенном многими тысячами верст, Был телеграф, и легче было дать указание камчатскому ревкому, нежели перфильевскому коменданту. Снестись с деревни Перфильева подчас было труднее, чем с заграницей. Охотский ревком сумел захватить в целости и сохранности портовую радиостанцию и предоставил ее в распоряжении Крайсовета. Вчера Охотская радиостанция передала в эфир Обращение Краевого Совета к рабочим Англии, Франции, Америки с призывом бороться против контрреволюционной интервенции и требовать от своих правительств вывода войск с территории Молодой Советской Республики. Когда на Совете обсуждался текст обращения, Митрофан Рудых сказал, кривя губы, «Пустой номер. На пролетарскую солидарность рассчитывайте. Видели мы ее, Чехословацкую?» Похоже, скоро японскую увидим. Все это красивые словечки, пальцы у каждого к себе гнутся. И вовсе неожиданно для Брумиса вскинулся Васька Ершов. На пролетариат не замахивайся, лобазная твоя агитация. Купецкое нутро вылазит. Правильно написано, только еще крепче надо, чтобы до печенок проняло. чтобы всех этих англичан и французов совесть заела: Али мы одни должны пиши прямо даешь мировую революцию. Брумис смотрел на карту на самом ее краю охотск, вкрапленной черной точкой на границе между желто-бурым материком и синим океаном. Из этой точки, Концентрическими кругами, подобно волнам отброшенного в воду камня, разносились по всей планете слова большевистской правды. Они донеслись до Лондона и Парижа, до Нью-Йорка и Чикаго. Они пронеслись и над больше Илимском, только здесь пронеслись безмолвно. Но в Москве их услышат и будут знать, что в далеком, таежном Сибирском краю. разгорелось пламя партизанской войны. Что пламя это полыхает все сильнее, выжигая белогвардейскую нечисть и приближая час окончательной гибели самого опасного и злобного врага Советской Республики, кровавого адмирала Колчака и его разноплеменных приспешников и покровителей. Отдать все силы, чтобы приблизить этот час, Что положит конец злой братоубийственной войне, несущей лютые муки трудовому люду, пожирающей тысячи и тысячи жизней и плодящей вдов и сирот, отдать все силы, чтобы приблизить этот час, который откроет дорогу в царство свободы, правды и справедливости. Этой мыслью и во имя этого жил Брумис, как и миллионы подобных ему. Если бы сказали ему «Для этого нужна твоя жизнь», он с гордостью отдал бы ее. Но его жизнь могла стать лишь неприметной искоркой в пламени всенародного пожара. Одна и сама по себе она не значила ничего. Силу, значение и смысл обретала она лишь в общем всенародном порыве, в общей всенародной борьбе. В ходе этой борьбы, волею обстоятельств, ему, простому, не очень грамотному рабочему, батрацкому сыну, сироте-свинопасу, пришлось стать вожаком, вести за собой людей и отвечать не только за себя, но и за них. Нести этот груз было труднее, чем разом отдать свою жизнь, но и уклоняться было еще недостойнее, нежели прятаться от пули за чужую спину. брумис сел к столу и склонился над бумагами. Вошло в привычку с вечера записывать все, что должно быть сделано на следующий день. Сегодня на листе было особенно много записей. Первое. Относительно организации оружейной мастерской. Второе. О реквизиции медикаментов в сельских кооперативах. Третье. Послать уполномоченных для сбора оружия. Четвертое. Послать уполномоченных для переписи скота. Пятое. Постановить о запрещении выдачи и продажи водки. Шестое. О помощи рабочим Николаевского завода. Седьмое. Ответ на телеграмму Бугрова. Последнее было самым важным и наиболее безотлагательным. Командующий Братско-Акинским фронтом Бугров сообщал, его разведка установила, что на нескольких крупных станциях Транссибирской магистрали готовится восстание рабочих. Бугров обращал внимание Крайсовета на то обстоятельство, что во многих пунктах руководящее влияние в руках эсеров и меньшевиков, поскольку большевистские организации разгромлены и уничтожены. Было ясно, что эсеры и меньшевики попытаются использовать революционные выступления рабочих в своих целях. Бромис решил послать срочную телеграмму в главный штаб и командующим фронтами. И начал уже ее составлять, когда его прервали. Сперва перфилевский учитель, а затем шумная делегация потерпевших от Глашкиной ветрености жен. Бромис перечел написанное. Чрезвычайное военное вне очереди главному штабу всем командующим фронтами и отрядами ввиду развертывающихся событий народных восстаний вдоль железнодорожной магистрали Сибирского пути с падением важных узловых пунктов выплывают социалистические коалиции эсеров и меньшевиков. Берите инициативу движения в свои руки, подчиняя их признанию существующего Краевого Совета, ибо этим самым будем достигать все наши цели и задачи, за которые подняты в полуторагодовой борьбе наши знамена». И медленно, произнося в полголоса каждую фразу, написал «Не дайте коалициям». Воспользоваться моментом и выхватить из наших завоеваний себе козырь и опору, которая в дальнейшем может плохо отразиться на всем движении. Народ за нами и под нашими знаменами. Крепче, властно и шире развертывайте знамя власти Советов. Председатель Крайсовета Брумис Поставил твердую, четкую, без всяких закорючек подпись, и хотел кликнуть Митрофана Рудых, чтобы вписал номер и отослал тут же на телеграф. Но Митрофан сам вбежал, размахивая бланком телеграммы. Вот, полюбуйтесь, что творят товарищи-партизаны. Телеграмма была из Крутогорья. Отряд командованием Чебакова производит незаконные реквизиции аресты. Двое арестованных расстреляны без суда. Просим вмешательства защиты Костаедов. Кто такой Костаедов, спросил Брумис. Вполне достойный человек, лично знаком. И тут только Брумис обратил внимание, что телеграмма адресована Край Совет рудых. Потому и обращается лично к вам. Прочитав в телеграмме фамилию Чебакова, Брумис сразу вспомнил, как нелестно отзывался об этом командире и его отряде Сергей Набатов. Но то, что вполне достойный Костоедов обращался за помощью к рудых, настораживало. Так почему же лично к вам? Кому ж еще? резко возразил рудых. Мужик обращается к мужику. У Брумиса на щеках заиграли желваки. А я что, барин? Митрофан спохватился. Вы не так меня поняли. Я же пояснил вам, что этот человек мне знакомый. Уверен, медленно и веско произнес Брумис, что в данном случае Чебаков расстрелял того, кто заслуживает расстрела. Помолчал и добавил. И все же ваш знакомый прав. Без следствия и суда. Расстреливать нельзя. Я пошлю телеграмму главнокомандующему. Трофим Бороздин вытянулся по форме и доложил. Приговор приведен в исполнение. Где расстреляли? Спросил Вепрев. На реке. Земля теперь стылая. Спустили в прорубь. Абсолютно правильно. Преображенский солидно мотнул головой. поднявший руку на народ, не честного предания земле. Трофим Бороздин покосился на главнокомандующего и только крякнул. Вепрев усмехнулся. Не будь его здесь, Преображенскому довелось бы сглотнуть крепкое словцо. — Как держался? — спросил Вепрев. — Матерый волчина, только глазами зыркал. — Просьбы были? Спросил я его, как положено. Покривился и говорит, все равно не выполнишь. Говорю, от чего же? В последний раз можно уважить. Мое, говорит, последнее желание. Поглядеть, как тебя на осине вздернут. У самой проруби грозился. От своей петли не уйдешь. Три пули в его всадил. Своею собственной рукой. Продекламировал Преображенский. Трофим Бороздин снова насупился, а скромно стоявший у двери Аниська Травкин заметил Петруха Перфильев вовек тебе Трофим не простит. И, отвечая на взгляд вепрево пояснил Зарок давал, самолично лично свернет шею Рубцову, а тут выходит, упустил. Он теперь в край совете заседает. усмехнулся Преображенский. Некогда ему заниматься отвертыванием голов. «Разрешите идти?» обратился Бороздин к Вепреву. Вепрев кивнул, но тут же удержал его. «Проверь сам, как разместили бойцов, и распорядись, чтобы обед сготовили настоящий». Бороздин мотнул головой. «Понятно». И вышел вместе с Аниськой. Вепрев подошел к окну. Дом пятистенок, в котором разместился штаб, стоял высоко на склоне горы. И далеко в обе стороны видны были улицы большого села, протянувшегося вдоль реки. На улицах почти безлюдно. Бойцы отогревались в теплых избах, а местные жители еще не осмелели после недавно закончившегося боя. Только с полдюжины мальчишек перебегали по посеревшему снегу, смятому, перемешанному и утоптанному ногами людей, копытами лошадей, ободами колес и полозьями саней. За широкой полосой застывшей реки горой вздымался берег, густо поросший лесом. Над высоким берегом висело медное зимнее солнце. Ровный блестящий снег слепил глаза. Через реку узкая полоска наезженной дороги. Возле нее темное пятно проруби. Туда, наверное, Рубцову, подумал Вепрев. Обернулся и сказал Преображенскому. Сообщите Крайсовету о взятии в плен и расстреле Рубцова. Ожидаю уточненных данных относительно взятых трофеев. Не выявлено точное количество взятых патронов. поэтому задержал передачу опер сводки. Телеграфируйте немедленно. Рубцов стоит сотни патронов. Слушаюсь, от них тоже телеграмма поступила. Когда? — удивился Вепрев. Преображенский ответил подчеркнуто значительно. Не стал передавать, пока решались с Рубцовым. Читайте. Чрезвычайное. Главкому Вепреву. Преображенский читал нарочито бесстрастным деревянным голосом. Поступившим к крутогорье сведениям, ком отряда Чебаков производит расстрелы граждан без следствия суда, Точка. категорически предлагаю пресечь нарушение революционной законности. Предкрай совета Брумис. Давайте, потребовал Веплев, протягивая левую здоровую руку. Быстро перечел телеграмму, бросил на стол. Нервно прошелся по комнате. Опять своевольничает. Атаманские замашки. Преображенский пожал плечами. Простите, нелогично. Рубцова тоже без следствия и суда. Вепрев остановился. Посмотрел в упор на Преображенского. Тот отвел глаза, но кривую улыбочку держал на губах. Вепрев сказал жестко, «Рубцова расстреляли не за то, что воюет против нас, а как убийцу, преступление которого всем известно и не требует расследования. Вызовите Чебакова ко мне». Преображенский вышел. Через несколько минут вернулся и доложил, «Нарочный за Чебаковым отправлен». Вепрев будто не расслышав, молча стоял у окна. Преображенский осторожно зашел сбоку, пригляделся к главкому. На лице Веприва было выражение хмурой, усталой озабоченности. Показалось, что он недоволен собой. И Преображенский решил подлить масло в еле тлевший огонек. «Простите меня за откровенность, Демитриев Сигнеевич, но не могу не высказать. Вы излишне почтительны в своем отношении к товарищам из Крайсовета. Вепрев молчал, и это ободрило Преображенского. В военное время высшая власть военная. Вы во главе революционных масс. А Крайсовет пусть подшивает свои бумажки. Что вам Крайсовет? Вы, Демитрий Встигнеевич, народный вождь. рожденной революции. Революции всегда выдвигают вождей. Вот великая французская революция выдвинула Наполеона Бонапарта, консулом стал, а потом императором. А всего был подпоручик, в точности в вашем воинском звании. Вепрь шагнул к Преображенскому и взял его левой рукой за ворот. — Кто ты? «Дурак или подлец?» У Преображенского отвалилась челюсть. Вепрев усмехнулся и выпустил его. «Мне за вас обидно, Демитриф Стегнеевич», — начал изливаться Преображенский. «Ты мне Бонапартом душу не морай! голос Вепрева зазвенел от ярости. «Бонапарт себе власть завоевывал, а я народу. Еще такую муть услышу, трибунал». Я, Дмитриев Сигнеевич, за вас! Замолчи! брезгливо оборвал Вепрев. Садись, записывай. И он начал медленно диктовать, чекани каждое слово. Киринск, Витим, Бодайбо, Якутск, и всем командующим и военным комиссарам, и председателям Рефтрибуналов. Впредь! До получения инструкции о военно-революционных судах Смертную казнь в прифронтовой полосе отменяю. Точка. Вынесенные приговоры смертной казни до получения всего в исполнении не приводить. Точка. Всем военно-революционным трибуналам предлагаю